Глава 41 Роман Какое-то время тупо пялился ей вслед. «Все равно? Тяжело общаться?» «Понимаю. Только принять не могу». «Больно. Как бы мне не хотелось в этом признаваться. Мне бы хотелось, чтобы все было иначе. Но как исправить все?» И чего именно я сам от нее жду, я не мог сказать точно. Все слишком быстро завертелось. Понял лишь одно. Ни хрена я не забыл ее. Чертова рыжая! Все осталось как прежде. Едва она появлялась в поле моего зрения, я млел от нее и начинал терять над собой контроль. Это не женщина. Это выстрел в голову. Контрольный. Раз и навсегда. Назад уже не ожить. Но сегодня Катя явно дала мне понять, что мое внимание ей неинтересно. И как дальше быть, я не знаю. Как мы будем с ней воспитывать дочь вместе? Как я буду видеть ее, свистеть рядом с ней крышечкой, в то время как ей на меня просто фиолетово? как я буду видеть, что кто-то серьезно займет место рядом с ней. Когда я ехал домой, даже представить не мог, что столкнусь с таким, что чувство вновь меня накроют с головой, что рыжая опять заставит меня сходить с ума по ней и сохнуть, как забытая на окне герань. Зря я вернулся. Там мне было легче, пока я не видел ее. Но назад пути нет. Отцу нужен преемник. Придется мне смириться с тем, что я собрался опять любить, не помня себя, ту, которой я нафиг не сдался, с которой сам все испортил. Естественно, я понимал причины, почему Катя не рассказала мне об Оле и то, что теперь она не хочет сближения. Не только из-за Лады. Лады она... Сейчас просто прикрывается, чтобы не позволить мне подойти ближе. Нет. Конечно, наличие у меня невесты играет тоже свою роль. Но уверен я, что расставание с Ладой на наших с рыжей отношениях в лучшую сторону не скажется. Потому что она меня теперь ненавидит. И уже по-настоящему. А кто виноват? Я сам. Паршиво это осознавать, но дать самому себе по печени трудновато и глупо. Можно хоть убиться, делу это не поможет. Кстати, о Ладе, пора решить и с ней вопрос. Даже если Катя при этом ближе не станет, не стоит держать возле себя ту, которая не делает счастливым. И ты ее тоже. Пусть найдет себе того, кто полюбит ее так же, как я рыжую. «Да, мать вашу, я все еще люблю ее!» «И будет счастливо не со мной!» «Я вообще не уверен, что когда-нибудь смогу снова испытывать радость и счастье!» «Так и буду гореть одиноким, влюбленным в одну единственную волчицу, и любовь и преданность, которой сам же так бездарно растоптал!» «Молодец, Рома! Аплодирую тебе и твоей...» «Тени на тротуаре. Поздравляю!» «Вы оба дебилы!» Заставил себя сдвинуться с места, дойти до машины и уехать. В доме встретил внизу только Наташу. Отец, очевидно, еще не приезжал из офиса. «Привет!» — сказала она мне, когда я зашел на кухню выпить воды. «Привет!» «Ужин?» «Не хочу!» «А что случилось?» — спросила она. Внимательно вгляделась она в мое лицо. «С чего ты взяла, что что-то случилось?» «Когда Рома отказывается от еды, все очень плохо», — хмыкнула Наташа. «Дурная примета в нашем доме. А она все-таки отлично выучила меня за годы совместного проживания. Да, когда мне плохо, последнее, что хочу, это есть». «А сегодня мне неплохо, а откровенно хреново!» И предстоящий разговор с Ладой не добавлял оптимизма, но был необходим. «Нет аппетита!» — уклончиво отозвался я, поставив на место пустой стакан. «Вот я и спрашиваю. Почему?» «Отец еще в офисе?» — сменил я тему. «Да, как видишь», — вздохнула. Никита играет в приставку у себя в комнате. Оздоровился уже. Это правда. Был бы отец дома, то крутился бы с Наташей. Либо помогал бы ей готовить, либо бы ворковали на диване. Столько лет браку, а они все так же влюблены в друг друга и берегут свою любовь. Мы так с котеной не смогли. Не сберегли, не сдюжили. Светлая грусть всегда посещает меня, когда я вижу, как счастлив папа со своей женой. — Рад за него? — Горечь за себя. — Это хорошо, — кивнул я. — Ладно, у себя? — Да. — Значит, ты первая узнаешь. — Что? — Свадьбы не будет. Чашка, которую мыла Наташа после чая, выпала из ее рук и усыпала осколками кухню. Но мы даже не обратили внимания на нее. Смотрели друг на друга. — Что ты сказал? — растерянно захлопала ресницами Наташа. — Все-таки верно, я решил рассказать им по отдельности. От двойной истерики мой мозг бы затроил и заклинило его навсегда бы. — Свадьбы! «Не будет. Я ее отменю», — пояснил я. Наташа прикрыла рот рукой, подавляя вздох. Потом убрала руку от губ и всмотрелась в меня еще более внимательно. «Катя», — скорее сказала она утвердительно, чем вопросительно.